листите тринадцате Владыка семи врат научи меня перед ними стоящего открыть первый научи открыть вторый научи открыть все я стою вот сме внешний в холоде и на дожде и глухо и пусто кругом я упорно стучусь владыка открой врата первого понимания Научи видеть и слышать. Первый слух и первое зрение мне даруй, владыка, и все прочие чувства в первом тонком уявлении их. Я знаю, что ступени 7, владыка, на первую ступень высшего понимания допусти. Владыка, я задыхаюсь в взгущённой атмосфере плотных слоёв. Дозволь, владыка, лона пространственного коснуться. Дозволь, владыка, то, во что верю, явно узреть и персты свои вложить в сферу невидимого. Дай, владыка, свидетельство мира надземного, чтобы пробить невыносимую тягость и пленку условий земных. Великий владыка, дай силу явь высшую перед яростью плотного мира утвердить. Владыка великий, меня, брошенного во тьму внешнею, меня к миру твоему приобщи и дай вкусить плодов твоего сада. Владыка, истекают силы мои в неравной борьбе с тем, что для неоткрытых чувств моих кажется непроницаемым и недолимым. Владыка, завесу предкрой и дар видения дай. Ты хочешь пройти врата первые? Хорошо. Отдай всё, что имеешь, и поручи мне на хранение. Поставь устремление твоё превыше всего. Предай воле моей все будущее твое для оформления его в свете. Прими тропу света как единственный путь восхождения и сделай так, чтобы между мною и тобой все мешающее и разделяющее нас исчезло. Жалобы, сетывания и неудовольства тоже оставь, и все, что отягощает плечи. Пришел в этот мир, не имея ничего, Ни с чем земным и в мир мой вернёшься, ибо пришёл из него. И сны земные, и очи в земле различать, и видения сонные, и всё, что в них, не прими за действительность. Будь в духе свободен от ярких снов жизни земной приходящей. Помни, за первыми вратами идут вторые. Их семь.